Едва ли во всей Голландии нашелся бы более счастливый и гордый мальчик, чем Ганс. Когда на другой день вечером, перед заходом солнца, он любовался на свою маленькую сестренку, которая вместе с другими скользила по льду канала. Добрая гильда подарила ей теплую кофточку, А мать зашила и вычистила ее старые башмаки, так что они имели вполне приличный вид. Гретель быстро носилась взад и вперед, не замечая удивленных взглядов, которыми многие провожали ее. Девочке казалось, что металлические коньки под ее ногами превратили все окружающее в какой-то волшебный мир. Добрый, милый Ганс, то и дело, думала она. Посмотри-ка на эту маленькую девочку в красной кофточке и заплатанной юбке, сказал Петр Вангольп Карлу Шумелю. Как она чудесно катается. Вот будет штука, если она перещеголяет Катринку флаг и отберет у нее приз. Потише, не кричи так, насмешливо усмехнулся Карл. Эта барышня в заплатках находится под особым покровительством гильдии Ванглек. Блестящие коньки, кажется, её подарок. Так-так, очень может быть, воскликнул Петр, и радостная улыбка показалась у него на губах. Он был дружен с гильдой, и ему было приятно узнать о ее добром деле. Описав два раза на льду восьмерку и свои инициалы П и Г, Менгер ван Гольп подбежал к гильдии. Они некоторое время катались вместе, держась за руки. и Сначала весело смеялись, а потом серьезно в полголоса заговорили о чем то И после этого таинственного разговора Пётр ван Гольп вдруг почувствовал сильнейшее желание заказать для своей сестры такую же цепочку, как у Гильды. Таким образом, Ганс получил новый заказ. Он опять просидел за работой часть ночи, сжег три огарка, порезал себе палец, но зато через двое суток, в самый канун дня святого Николаса, мог купить в Амстердаме другую пару коньков. В этот день в полдень после скромного, как всегда, обеда Мэтт, убрав со стола надела свой выходной костюм в честь святого Николаса. Это доставит удовольствие детям, подумала она, и не ошиблась. За последние десять лет Этот праздничный наряд доставался очень редко. Но в то время, когда она была молоденькой девушкой, и ее называли хорошенькой Мэттик-Мэк, он часто появлялся на свет Божий, и она много раз плясала в нем на вечеринках. Иногда детям позволялось взглянуть на эти сокровища, бережно хранившиеся в старом дубовом сундуке. Хоть они уже полиняли и протёрлись чуть не до дыр, но в глазах детей казались великолепными. Костюм состоял из темно красной юбки с черной каймой на подоле, синего вязаного корсажа, белого полотняного воротничка, пары шерстяных митенок. Это такие перчатки без пальцев и изящного чепчика, который был гораздо меньше простого будничного чепца и не закрывал всех волос. Мета выглядела в нем настоящей принцессой. Так, по крайней мере, уверяла Гретель. Она прыгала около матери с восхищением, глядя на неё, и в то же время заплетая свои золотистые косы. Милая, милая мамочка, восторженно восклицала она. Какая ты хорошенькая, Но точно картинка. Не правда ли, Ганс? Да, настоящая картинка, весело ответил Ганс, тоже любуясь матерью. Мне только не нравятся эти чулки на руках. Совсем не чулки, а митенки, Ганс. Мама много работает. И потому у нее загрубели руки. Митенки те мы хороши, что под ними совсем незаметно этого, но зато подальше вот тут. У тебя очень белые руки, мама, гораздо белее моих. Жаль только, что корсаж тебе как будто малый узок. Ты должно быть выросла, мамочка. Мэтта расхохоталась. Нет, моя девочка. Дело в том, Что весь этот наряд был сделан в то время, когда я была совсем молоденькая и тоненькая, как вот эта мутовка для взбивания масла. А как тебе нравится чепчик? — спросила она, поворачиваясь то в ту, то в другую сторону. Очень, очень нравится прелесть. Смотри, даже папа глядит на тебя. Мета быстро обернулась к мужу. Щёки её вспыхнули и глаза заблестели. Он действительно смотрел на нее. но тупым, ничего не видящим взглядом. Глаза бедной женщины потухли, и румянец сбежал с ее щек. "Нет, он не видит ничего", со вздохом сказала она. "Ну, Ганс, Неужели ты целый день будешь рассматривать меня? Не забудь, что тебе нужно купить коньки в Амстердаме. Может, лучше не покупать их, мама, нерешительно проговорил он. У нас в доме такая нужда. Пустяки, мой милый, ведь тебе собственно для этого и дали деньги, или, вернее, работу, что, впрочем, одно и то же. Ступай, пока солнце высоко. И возвращайся поскорее назад, Ганс, воскликнула Гретель. Мы сегодня же вечером покатаемся на канале, если мама пустит нас. Дойдя до двери, Ганс остановился. К твоей прялке нужна новая подножка, мама сказал он. Ну что ж, ты сам сделаешь ее?» Да, правда. И это избавит нас от лишней траты. Но у тебя нет муки, шерсти и полна полна мой мальчик На над вогульдана всего не купишь ах как бы хорошо было если бы сегодня хоть в канун дня святого Николаса нашлись наши пропавшие деньги ты знаешь ганс что я так и не видела их с тех пор как ваш бедный отец расшибся. знаю знаю хоть ты и перерыла весь дом отыскивая их И всё без толку, со вздохом сказала Метта. Найти их может только тот, кто спрятал. Ганс вздрогнул. Ты думаешь, что отец знает, где они? таинственно спросил он. Да, мне не раз приходило это на ум, ответила Метта, покачав головой. Впрочем, наверняка я ничего не знаю. И мне кажется то одно, то другое. Может быть, отец купил на них те большие серебряные часы, которые до сих пор хранятся у нас. Но едва ли так. Часы не стоят и четвертой части пропавших денег, мама. Верно, верно. А отец был такой расчетливый и благоразумный, что не стал бы бросать деньги на ветер. Не понимаю. Откуда взялись эти часы, пробормотал Ганс. Метта покачала головой и печально взглянула на мужа, тупо смотревшего на пол. Греттель стояла около него со своим вязанием. Мы никогда не узнаем этого, Ганс, сказала мать. Я несколько раз показывала их отцу, но он ничего не помнит. Для него все равно, что часы, что картофелина. Придя в ту ужасную ночь домой к ужину, он дал мне часы и сказал, чтобы я спрятала и хорошенько берегла их. Он хотел прибавить еще что-то, но в эту самую минуту прибежал брум клаттербуст и закричал, что платине грозит опасность. Ах, какая страшная буря была тогда. Отец сейчас же схватил свои инструменты и ушел. С тех пор я уже никогда не видела его прежним, разумным человеком. Его принесли в полночь с расшибленной, окровавленной головой. Через некоторое время горячка прошла, но безумие осталось. Оно даже увеличивается с каждым днём. Мы никогда не узнаем, откуда взялись часы.